Глава вторая. Карина. Каро, ради всего святого, закрой рот», — умоляю себя мысленно, но челюсти как заклинило. Я столько раз представляла нашу встречу в мельчайших подробностях, вплоть до жестов и взмахов ресниц. А сколько сценариев этих неожиданных встреч я сочинила? Не меньше сотни, если не больше. И для каждого из сценариев У меня заготовлен отдельный диалог. Меткие фразочки, остроумные замечания, ироничные обороты. Я не должна была оставить Марку ни единого шанса. Я должна была быть в меру загадочной, чтобы его увлечь, и в меру заинтересованной, чтобы не оттолкнуть. Вместо всего этого стою как чурбан с открытым ртом и одеревеневшими ногами в белом сарафане в мелкий цветочек. Потому что Марк, как и его брат Мартин, стоит передо мной с голым торсом и заброшенной на плечо футболкой. Смуглая кожа усеяна капельками пота, и я мысленно веду по ней ладонью, стирая влагу. В общем, все как в моих более смелых фантазиях. Там, где мы не разговариваем, а больше заняты друг другом. Марк переглядывается с братом и переспрашивает с некоторым беспокойством. «Эй, малышка!» А здесь, кроме тебя, есть еще кто-то? Кто-то из взрослых?» Утвердительно киваю и тут же вспоминаю, что сегодня воскресенье. Торопливо мотаю головой. «Да, очень информативно», — задумчиво потирает подбородок Мартин и снова обращается ко мне. «Детка, ты не знаешь, кто бы мог нам помочь? У нас закончился бензин, не хватило совсем немного. Нужен полный бак. Сама понимаешь, жара». Кондиционер работает, и мы еще все время вверх прям. Логично, парни. В горах или вверх, или вниз. Нет, дар речи ко мне не вернулся. К счастью. Это я практикуюсь в остроумии, оттачивая его на себе и поддерживая диалог исключительно в собственной голове. Тем временем Марти наклоняет голову к брату и спрашивает, почти не двигая губами. Слушай. «Может, она глухая? Как думаешь? Может, ей лучше написать?» Спрашивает на русском, и я как будто включаюсь. «Не надо писать, Мартин», — возражаю сиплым голосом. «Я не глухая и прекрасно вас слышу». Говорю тоже на русском, вгоняя обоих Громовых в совершеннейший ступор. Разворачиваюсь так резко, что хвост делает в воздухе зигзаг, и иду к заправке. Вспоминаю, что не взяла ключи, также резко разворачиваюсь и возвращаюсь к дому. Мужчины молча следят за моими метаниями. Поднимаюсь на крыльцо, оборачиваюсь и вижу на их лицах все то же выражение, которое можно истолковать как угодно. «Вы пока подгоните машину!» Взмахиваю рукой в сторону топливораздаточных колонок и продолжаю подниматься по ступенькам. «А ты куда?» — летит вдогонку. «За ключами!» Отвечаю, уже не оборачиваясь. «У нас сегодня выходной, работники отдыхают. Но я заправлю вашу машину. Вы ее только подгоните, чтобы я могла дотянуться пистолетом». В доме вместо того, чтобы взять ключи, прилипаю к окну. С замиранием сердца гляжу, как перекатываются и бугрятся мышцы на самом красивом в мире теле. Марк толкает машину, держась за проем передней дверцы. Мартин упирается в багажник. Еще некоторое время кружу по дому, не понимая, зачем сюда пришла, и ничего перед собой не вижу, кроме гладкой, покрытой ровным загаром кожи, под которой перекатываются рельефные мускулы. «Малышка, ты где застряла?» — снаружи доносится настойчивый голос. Он заставляет включиться и достать ключи из сейфа, стоящего в родительской спальне. Тяну шланг с заправочным пистолетом, вставляю в топливный бак. «Откуда ты знаешь, что он Мартин?» Слышу за спиной почти грозное. Поворачиваюсь. «Потому что ты Марк», — отвечаю, глядя прямо в синие глаза, которые сейчас кажутся темными, точно как море во время шторма. Громовы продолжают возвышаться передо мной. Оба широкоплечие, загорелые, темноволосые и очень-очень похожие, но не настолько, чтобы я не могла их различить. «А откуда ты знаешь, что я, Марк?» Синие глаза пристально сканируют. «Изучают». «Потому что я тебя люблю». «Но я скорее умру, чем скажу это вслух». «Зачем-то отступаю на шаг назад и бормочу. Угадала». «Кажется, он не поверил». «Но разве это мои проблемы?» «Вообще не мои». «А сканировать меня вполне можно и со спины». Отворачиваюсь, делаю вид, что поправляю пистолет в отверстии топливного бака, хотя он прекрасно держится. Чего нельзя сказать обо мне. А ведь я действительно различаю братьев. Вот только как интересно. Я же не телепат, мысли читать не умею. Тот, кто первым назвал братьев Громовых клонами, вполне мог бы запатентовать это как бренд. Они не просто похожи, они максимально идентичны. И это при том, что один из братьев — профессиональный спортсмен, а второй — белый воротничок, офисный планктон. Мартин хоть и не гонщик, но тело у него прокачано не хуже, чем у брата. Черт, да у них даже татуировки набиты одинаково. Выверены с точностью до миллиметра. Не буду обманывать, будто я чувствую, кто из них кто. Это не интуиция. Разве что в некоторой степени. Все гораздо проще. Я вижу. Марка-то или нет? Наверное, я слишком много времени посвятила разглядыванию его лица на постере. Оно отпечаталось у меня в мозгах, как эталонное изображение. Теперь достаточно мысленно наложить черты постерного любимого на лицо оригинала, и можно сравнивать. У Марка чуть другой разлет бровей у самой переносится чуть выразительнее прочерчена линия скул, и когда он улыбается. Правый уголок его губ приподнимается чуть выше. Возможно, существуют еще какие-то различия в местах, которые братья закрыли джинсами. Я такой информации не обладаю. Бак залит доверху, вешаю на место пистолет и ставлю на место крышку. Готово. Говорю и внутренне дрожу. Представляю, что Марк сейчас сядет в машину, и я его больше никогда не увижу. Рот открывается сам и произносит максимально приглашающе «Кофе? Чай? Сэндвичи?» Марк переглядывается с Мартином и согласно кивает. «Кофе и сэндвичи. Послушай, как тебя, Кар... Карина?» «Каро. А ты не могла бы организовать нам с братом душ? Мы пока дотолкали до твоей заправки мою красавицу, с нас сошло семь потов, и налипла вся пыль, которую мы только смогли собрать по дороге». «Мы заплатим», — добавляет Мартин. Задумываюсь буквально на секунду. За гаражом пристроен летний душ для работников, но вряд ли стоит мыть там чемпиона мира и его клона, которые унаследовали миллиарды. В доме есть гостевая комната с душем. Она убрана и заперта, и у нее отдельный выход на террасу. Можете даже отдохнуть, там двуспальная кровать. Или хотите, я принесу раскладушку? А что если в твоей комнате? Начинает игриво Марк, но брат его перебивает. «Конечно, гостевая комната нам подойдет, Каро. Мы тебе очень благодарны». «Тогда я принесу полотенце. Идите за мной». Направляюсь к дому, а у самой сердце срывается вниз и летит в глубокую пропасть. Хорошо, что у гостевой комнаты отдельный вход, иначе я бы сама сорвалась бы дверь в свою комнату. Точно знаю. Если Марк увидит себя над моей кроватью, Я умру от стыда. В гостевой ванной проверяю, все ли есть в наличии. Выдаю парням полотенца и срываюсь на бег, чтобы успеть приготовить бутерброды. Включаю гриль, достаю запеченную куриную грудку. Она вчерашняя, но для вкусных сэндвичей это не помеха. Ананасы, соус, салатные листья. Я сама не успела позавтракать. И в другое время у меня бы уже слюнки текли. Но сейчас я не могу себя заставить съесть ни кусочка. Собираю огромные трехэтажные сэндвичи, прогреваю их в гриле. Кофемашина в режиме готовности. Я сама люблю горячий кофе, поэтому мы ждем с ней вместе. Пока сервирую столик на террасе, из гостевой по очереди появляются Громовы. Сначала Мартин, за ним Марк. Они по-прежнему с обнаженными торсами выходят на террасу и падают на диваны. Это наша семейная терраса. Мама постоянно твердит отцу, что нам надо расширяться. Ее мечта — небольшой отель на несколько номеров и ресторан, а не кафе с тремя столиками. Я топлю за автомойку, а папа — минимум за шиномонтаж. В идеале — полноценный автосервис. Но пока есть только заправка и название «Четыре колеса». Каро, тебе сколько лет?» — лениво спрашивает Марк, развалившись на диване. «Восемнадцать». Мартин удивленно приподнимает бровь и отставляет чашку. «Правда? Я думал, ты еще школьница!» С достоинством молчу. Школу я закончила в прошлом году, но так никуда и не поступила. Потому что не могу позволить отцу отдать за мою учебу деньги, которые он собирает на расширение бизнеса. Сэндвичи парни приговорились за смехотворный отрезок времени. Теперь медленно и с удовольствием пьют кофе, растягивая удовольствие. Я довольствуюсь запахом. Не представляю, что смогу пить кофе и непринужденно болтать с Марком. Да даже с Мартином. Я свое имя еле вспомнила. Потом выпью, когда они уедут. Сяду вот тут в тени на диван, а может даже лягу, потому что до сих пор трясутся ноги. И буду вспоминать каждый взгляд, каждый жест, каждое сказанное слово. Спасибо тебе, малыш. Марк встает с дивана с явным сожалением. У тебя здесь уютно. Да, корот, ты нам очень помогла, поддерживает брата Мартин. Они оставляют сумму в пятеро превышающую чек и спускаются с террасы во двор под мои протестующие стенания и причитания. Я хочу вернуть половину. Они отказываются. Лови! Марк достает из багажника белую футболку и бросает в брата. Сам натягивает такую же. Они грузятся в спорткар, сигналит мне на прощение. Марк заводит двигатель. Автомобиль трогается с места, и мне чудится противный негромкий писк. На автопилоте бросаюсь в догонку машине и прислушиваюсь. А теперь уже нет. «Что такое?» — Марк притормаживает. «Ты что-то забыла?» «Вы давно проверяли тормозные колодки?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Мы перед дорогой провели полную диагностику автомобиля», — говорит с пассажирского сиденья Мартин. «Мне показалось, они пищат», — возражаю я. «Это наша собственная станция техобслуживания», — говорит Марк вежливо, чтобы я не думала, что меня посылают. «У нас нет причины мне доверять». «Ну, давай проверим». Он делает вокруг меня несколько кругов, а я вслушиваюсь изо всех сил. Если бы я знала то, что узнаю потом, если бы я только могла представить, если бы могла хоть на секунду допустить, я бы легла поперек дороги, но не выпустила их со двора. Но я ничего не знаю, и в этот раз ни характерного скрипа, ни писка не слышу. С тяжелым сердцем открываю ворота. Марк притормаживает и протягивает мне визитку. «Выше нос, малыш. Все будет хорошо. Держи. Это мой личный номер. Захочешь посмотреть, как я катаюсь? Позвони или напиши. Организуем тебе доставку и теплый прием». Он подмигивает. Мартин машет рукой, и спорткар выезжает за ворота. Долго стою с визиткой в руках, глядя на опустевшую дорогу. Разворачиваюсь и медленно бреду к дому. Сердце давит, будто на него уронили бетонную плиту. В душе пусто, игулка. Если бы в нее можно было крикнуть, уверенно меня оглушило бы эхом. И да, кофе я до сих пор так и не выпила.